Черный полок ночи опускался все ниже, накрывая крыши домов, словно в попытке остановить неизбежный рассвет. Я петляла по улицам, непроглядно мрачным, как мои собственные мысли, и на чем свет стоит, проклинала тот день, когда подпортила статистику любителей замороженного йогурта. Но что стоило признаться в лишних фунтах, то было начало падения. Совесть атрофировалась, и теперь я останусь не в ладах с ней навеки вечные. Длань сурового закона вот-вот опустится на мое плечо, как тяжелая рука математички мисс Клоппер. Элли Хаскил, урожденный Саймонс, вы обвиняетесь в преступном сговоре с некой Жаклин Диамант» сговоре, направленном на сокрытие истинных обстоятельств смерти ее супруга, известной телезвезды Нормана Дормана. «Прошу слова, Ваша честь. Покороче, мисс Хаскелл. Достопочтенный королевский обвинитель вводит суд в заблуждение». Вывод, сделанный им, несмотря на всю очевидность, не отражает мотивы, которыми руководствовались мы с безутешной вдовой мистера Диаманта. Не стану отрицать, что покинула место происшествия до приезда полиции. Однако я сделала это только ради миссис Диамант. В чем же криминал? Норман Дорман упал и разбился насмерть, разучивая очередной номер своего шоу. «Смотря что вы подразумеваете под шоу, миссис Хаскилл. ваша честь, леди и джентльмены, позвольте высказать предложение, что скаутские трюки не имеют отношения к гибели мистера Диаманта. Уверен, что в тот трагический вечер миссис Диамант обманом втянула своего супруга, человека наивного и неискушенного», в развратную сексуальную игру, которая и повлекла за собой его смерть. Ваша честь, обвинение просит представить вещественное доказательство номер 44, брошюру «Союза само Не нужно. У моей жены такая есть. Прошу прощения, я не хотел поставить под сомнение беспристрастность вашей чести. Это к делу не относится. Ближе к сути вопроса, мистер Злобин. Ваша честь, леди и джентльмены, нет сомнений в том, что мистер Диамант, возмущенный животными инстинктами супруги, отверг ее домогательство, чем вызвал ярость миссис Диамант. Я утверждаю, что миссис Диамант спровоцировала падение супруга Повлягшая за собой его смерть. «Протестую! Ваша честь, это завуалированное обвинение в убийстве!» «На миссис Хаскил налагается штраф за неуважение к суду!» «Плевать! Не стану я молча слушать эту чушь! Миссис Диамант любила своего мужа!» «Неужели? К чему вы клоните, мистер Злобин?» Хотите сказать, что миссис Диамант сначала убила супруга, а потом собственноручно привязала себя к кровати? — Все может быть, миссис Хаскил. Все...